Б. Материал сновидения. Память в сновидении. То, что весь материал, составляющий содержание сновидения, так или иначе происходит от реальных переживаний, то есть воспроизводится, вспоминается во сне, может, во всяком случае, считаться для нас бесспорным фактом. Но было бы ошибкой предполагать, что такая взаимосвязь содержания сновидения с жизнью в бодрствовании без труда должна выявиться в результате проведенного сравнения. Напротив, ее приходится внимательно отыскивать, и в целом ряде случаев она долгое время остается скрытой. Причина этого заключается во многих особенностях, которые обнаруживает память в сновидении, и которые, несмотря на то, что в целом их отмечают, до сих пор все же не нашли какого-либо объяснения. Пожалуй, имеет смысл остановиться на этих особенностях более подробно. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что в содержании сновидения проявляется материал, который в бодрствовании человек не признает относящимся к своим знаниям и переживаниям. Возможно, он помнит, что ему это снилось, но не помнит, что когда-либо это пережил. В таком случае он остается в неведении, из какого источника возникло сновидение, и, наверное, испытывает искушение поверить в самостоятельно продуцирующую деятельность сновидения, пока наконец, зачастую спустя долгое время, новое переживание не приносит обратно утерянное воспоминание о раннем переживании, и тем самым не раскрывает источник сновидения. В таком случае приходится согласиться, что в сновидении человек знал и помнил нечто, чего он не помнил в бодрствовании. Дополнение, сделанное в 1914 году. Вашиды утверждают также, что не раз отмечалось. В сновидении иностранная речь звучит привычнее и чище, чем в бодрствовании. Особенно впечатляющий пример подобного рода приводит Дальбёв из своего собственного опыта. Ему приснился двор его дома, покрытый снегом. Под снегом он нашёл двух маленьких полузамёрзших ящериц, которых он, как любитель животных, взял на руки, согрел и отнёс обратно к норе возле стены. Туда же он положил несколько листьев папоротника, который рос возле стены и который, как он знал, они очень любили. Во сне он знал название растения «Асплениум рута муралис». Сновидение продолжалось. После какой-то вставки снова вернулось к ящерицам, и, к удивлению Дельбёфа, он увидел двух новых маленьких животных, растянувшихся на остатках папоротника. Затем он перевел взгляд на открытое поле, увидел пятую-шестую ящерицу, направлявшуюся к норе в стене, и вскоре вся дорога оказалась усеяна ящерицами, следовавшими в этом же направлении. Знания Дельбёв в бодрствовании включали в себя лишь несколько латинских наименований растений, и название «асплениум» туда не входило. К своему великому удивлению, ему пришлось убедиться, что папоротник с таким названием действительно существует. Его правильное обозначение – «асплениум рута мурария». Сновидение немного его исказило. О случайном совпадении едва ли можно было думать, и для Дельбёфа так и осталось загадкой, откуда во сне он взял слово «асплениум». Сновидение приснилось в 1862 году. 16 лет спустя философ, находясь в гостях у одного своего друга – увидел небольшой альбом с засушенными цветами, какие в качестве сувениров продают в некоторых частях Швейцарии туристам. У него всплывает воспоминания. Он открывает гербарий, находит в нем асплениум из своего сна и узнает свой собственный почерк, которым написано название растения. Теперь можно было установить связь. Сестра этого друга – В 1860 году, за два года до сна о ящерицах, посетила Дельбефу во время своего свадебного путешествия. У неё тогда был с собой этот купленный для брата альбом, и Дельбев, под диктовку одного ботаника согласился подписать латинские названия под каждым высушенным растением. Случайность, сделавшая этот пример столь поучительным, позволило Дельбёву свести и другую часть содержания этого сновидения к его забытым источникам. Однажды, в 1877 году, в руки к нему попал старый том иллюстрированного журнала, в котором он увидел изображение шествия ящериц, приснившегося ему в 1862 году. Журнал был датирован 1861 годом, и Дельбёв сумел вспомнить, что с момента выхода в свет журнала он являлся его подписчиком. То, что в распоряжении сновидений имеются воспоминания, которые недоступны бодрствованию, является настолько удивительным и теоретически важным фактом, что я хотел бы привлечь к нему еще большее внимание, сообщив о некоторых других гиперманистических сновидениях. Маури рассказывает, что какое-то время ему часто днем приходило в голову слово «Муссидан». Он знал, что это название французского города, и больше ничего. Однажды ночью ему приснился разговор с каким-то человеком, который сказал ему, что он из Мусседана. а на вопрос «Где этот город?» ответил Мусседан окружной город в департаменте Дордонь». Проснувшись... Маури не поверил информации, которую он получил во сне, но, заглянув в географический справочник, убедился, что она была совершенно верной. Этот случай доказывает наличие в сновидении большего знания, но забытый источник этого знания в нем выяснен не был. Ессен рассказывает о совершенно аналогичном сновидении из давних времен. Сюда относится, помимо прочего, сновидение Скалигера, который написал стих во славу знаменитых мужей в Вероне и которому приснился человек, назвавшийся Бруньолусом и пожаловавшийся на то, что про него забыли. Хотя Скаллигера не вспомнил, что когда-нибудь о нем слышал, он все же посвятил ему стих, а впоследствии его сын узнал в Вероне, что некогда этот Бруньолус прославился в ней как критик. Гиперманистический сон, который отличается такой характерной особенностью, что в следующем сновидении опознается в начале неузнанные воспоминания, рассказывает маркиз Дерве де Сен-Дени. «Однажды мне снилась молодая женщина с золотистыми светлыми волосами, которая беседовала с моей сестрой, пока та показывала ей какую-то вышивку. Во сне она показалась мне очень знакомой, я даже подумал, что видел ее уже не раз». После пробуждения это лицо по-прежнему живо стояло передо мной, но я абсолютно не мог его узнать. Тогда я снова заснул, и мне вновь привиделся этот же образ. В этом новом сне я обращаюсь к светловолосой даме и спрашиваю ее, не имел ли я удовольствия видеть ее уже где-то раньше. — Конечно, — отвечает дама, — вспомните морское купание возле порника. Я тотчас снова проснулся и мог теперь со всей уверенностью вспомнить подробности, которые были связаны с этим милым лицом, представшим во сне. Этот же автор рассказывает. Один знакомый ему музыкант слышал во сне мелодию, которая показалась ему совершенно новой. И только через несколько лет он нашел ее нотную запись в старом сборнике музыкальных пьес, которые он до этого держал в руках но этого не помнил. В одной, к сожалению, недоступной для меня работе, Майерс опубликовал целую коллекцию таких гиперманистических сновидений. «Я полагаю, каждый, кто занимается сновидениями, вынужден будет признать самым обычным явлением, что сновидения приводят доказательства наличия знаний и воспоминаний, которыми бодрствующий человек, казалось бы, не обладает». В психоаналитической работе с неврозами, о которой я расскажу чуть позже, я по несколько раз каждую неделю имею возможность показать пациентам на основании их сновидений, что они прекрасно знают разного рода цитаты, непристойные слова и тому подобное, и что они пользуются ими во сне, хотя в бодрствующем состоянии их не помнят». Я хотел бы здесь привести еще один безобидный пример гипермнезии во сне, поскольку в нем очень легко можно было обнаружить источники, из которых проистекают знания, доступные лишь сновидению. Пациенту приснилось, что он, находясь в кофейне, попросил контужовки. Рассказав мне об этом, он спросил, что это означает, ибо он никогда не слышал такого названия. Я ответил, что «контужовка» Это польская водка. И это название он не мог придумать во сне, потому что оно давно уже мне известно по рекламным плакатам. Сначала пациент мне не поверил. Но через несколько дней после того, как ему приснился сон про кофейню, он увидел это название на плакате, вывешенном на углу улицы, по которой он как минимум два раза в день проходил уже несколько месяцев. Я сам на собственных сновидениях убедился, насколько открытие происхождения отдельных элементов сновидения зависит от случая. Так, в течение нескольких лет до написания этой книги меня преследовал образ очень простой по форме колокольни, и мне не удавалось припомнить, чтобы я когда-либо ее видел. Затем однажды я ее узнал, причем нисколько в этом не сомневаясь, на небольшой станции между Зальцбургом и Райхенхалем. Это было во второй половине 90-х годов, а в первый раз я приезжал эту станцию в 1886 году. В последующие годы, когда я уже активно занимался изучением сновидений, один часто повторявшийся во сне образ какого-то странного места буквально не давал мне покоя. Я видел во сне в определенном пространственном расположении по отношению ко мне всегда от себя слева темное помещение, в котором высвечивались несколько причудливых фигур из песчаника. Проблеск воспоминания, в котором, однако, я был далеко не уверен, говорил мне, что это вход в винный погребок. Но мне не удавалось выяснить, ни что означает этот образ сновидения, ни откуда он взялся. В 1907 году я случайно приехал в Падую, в который к моему великому сожалению мне не удавалось вновь побывать с 1895 года. Моё первое посещение прекрасного университетского города осталось неудачным. Я не смог увидеть фресок Джотто в Мадонна дель Арены. По дороге туда я узнал, что церковь в этот день закрыта и повернул обратно. Во время моего второго визита, 12 лет спустя, я решил наверстать упущенное и первым делом отправился в Мадонна дель Арено. На улице, ведущей туда, по левую руку от направления моего движения, вероятно, на том самом месте, где в 1895 году я повернул обратно, я увидел помещение, которое так часто видел во сне, с теми же самыми фигурами из песочника. Это и в самом деле был вход в небольшой ресторан в саду. Одним из источников из которых сновидение черпает материал для воспроизведения, отчасти таким, который не вспоминается в мыслительной деятельности в бодрствовании и никогда не используется, являются детские годы. Я приведу лишь несколько авторов, которые обратили внимание на этот факт и его подчеркивали. Хильдебрандт Уже давно было признано, что иногда сновидение с изумительной репродуцирующей силой возвращает нашей душе оставленные и даже позабытые процессы из далеких времен. Штрюмпель. Еще более поражает, когда замечаешь, что сновидение вновь извлекает совершенно невредимыми и в первозданной свежести образы отдельных мест, вещей, людей, из глубочайших наслоений, которые были отложены временем на самых ранних переживаниях юности. Это не ограничивается только впечатлениями, ярко проявлявшимися в сознании при своем возникновении или связывавшимися с высокими психическими ценностями и впоследствии возвращавшимися в сновидении в виде воспоминания, которому рада пробудившееся сознание. Напротив, глубина памяти в сновидении — охватывает также такие образы людей, вещей, мест и событий из самого раннего детства, которые либо осознавались лишь незначительно, либо не обладали психической ценностью, либо утратили и то, и другое, а потому как в сновидении, так и по пробуждении кажутся совершенно чужими и незнакомыми до тех пор, пока не раскрывается их раннее происхождение. Фолькельт. Особенно примечательно то, каким образом детские и юношеские воспоминания включаются в сновидение. О чем мы давно уже больше не думаем, о том, что для нас давно уже потеряло всякую ценность. Обо всем этом неустанно напоминает нам сновидение. Господство сновидения над материалом, относящимся к детству, который, как известно, большей частью страдает пробелами сознательного припоминания, дает повод к возникновению интересных гиперманистических сновидений, из которых я опять-таки хочу привести несколько примеров. Маури рассказывает, что ребенком он часто ездил из своего родного города Мо в соседний Трильпар, где его отец руководил строительством моста. Однажды ночью в сновидении он снова оказывается в Трильпаре и играет на улицах города. К нему приближается человек, одетый в униформу. Маури спрашивает, как его зовут. Тот представляется. Его зовут К. Он сторожит мост. По пробуждении Маури, все еще сомневающийся в истинности воспоминания, спрашивает пожилую служанку, жившую у них в доме с самого его детства, не помнит ли она человека, носившего такую фамилию. «Конечно», — звучит ее ответ. Он сторожил мост, который в то время строил ваш отец. Столь же красивый пример, подтверждающий надежность проявляющегося во сне детского воспоминания, приводит Маури в сообщение о господине Ф, проведшем свое детство в Монбризоне. Этот человек спустя 25 лет после своего отъезда решил вновь посетить родину и навестить старых друзей семьи, которых он давно уже не видел. Ночью, накануне своего отъезда, ему приснилось, будто он уже находится возле цели и неподалеку от Монбризона встречает с виду незнакомого ему господина, который ему говорит, что он — господин Т, друг его отца. Сновидец знал, что в детстве он действительно был знаком с господином с такой фамилией, но в состоянии бодрствования уже не мог вспомнить, как он выглядит. Через несколько дней, действительно приехав в Монбризон, он опознает увиденную им во сне местность, которую считал незнакомой, и встречает господина, в котором сразу же узнает господина Т. из своего сновидения. Разве что этот человек был значительно старше, чем выглядел во сне. Я могу здесь рассказать свой собственный сон, в котором впечатление, всплывшее в памяти, было замещено отношением. Мне снился человек про которого во сне я знал, что он работает врачом в моем родном городе. Его лицо не было четким, но оно смешалось с представлением об одном из моих учителей в гимназии, с которым я до сих пор еще иногда встречаюсь. Затем, в состоянии бодрствования, я никак не мог понять, какое отношение связывает этих двух людей. Но, спросив у своей матери про врача, который лечил меня в эти первые годы моего детства, я узнал что он был слеп на один глаз, точно так же, как слеп на один глаз и учитель гимназии, личность которого в сновидении перекрылась личностью врача. С тех пор, как я не видел этого врача, прошло 38 лет, и, насколько я знаю, в бодрствующей жизни никогда о нем не думал, хотя шрам на шее должен был бы напоминать мне о его помощи. Все выглядит так, будто необходимо создать противовес чрезмерной роли детских воспоминаний во сне, когда многие авторы утверждают, что в большинстве сновидений обнаруживаются элементы самого недавнего прошлого. Джонсон Роберт утверждает даже, «Как правило, обычное сновидение занимается только впечатлениями последних дней». Но мы увидим, что построенная Робертом теория сновидения настоятельно требует такого оттеснения на задний план самых старых и выдвижения на передний план самых ранних переживаний. Факт же, о котором говорит Роберт, действительно существует, в чем я мог убедиться на основании собственных исследований. Американский ученый Нельсон полагает, что в сновидении чаще всего используется впечатление предпоследнего или третьего дня, словно впечатление дня, непосредственно предшествовавшего сновидению, пока еще недостаточно ослаблены, недостаточно отдалены. Многие авторы, которые не сомневаются в тесной взаимосвязи содержания сновидения с жизнью в бодрствовании, обратили внимание на то, что впечатления полностью овладевающие мышлением в бодрствовании, появляются в сновидении только тогда, когда в мыслительной работе, совершающейся днем, они в некоторой степени отодвигаются на задний план. Так, например, недавно умерший близкий человек не снится, как правило, сразу после его смерти, когда скорбь по нему пока еще наполняет тех, кто остался в живых. Между тем, в одной из последних работ мисс Халам, Собраны примеры и противоположного поведения, и в этом отношении она отстаивает идею психологической индивидуальности. Третья, самая удивительная и непонятная особенность памяти в сновидении проявляется в выборе воспроизводимого материала, поскольку в отличие от бодрствования, где ценится самое важное, сновидение, напротив, использует также самое безразличное и незначительное. Я здесь предоставлю слово тем авторам, которые особенно резко выражали своё удивление по этому поводу. Хильдебранд Самое поразительное то, что сновидения заимствуют свои элементы, как правило, не из серьёзных и важных событий, не из тех интересов, которые побуждали нас к каким-то поступкам в течение прошедшего дня, а из второстепенных вещей, так сказать, из ничего не стоящих обрывков того, что было пережито недавно или, наоборот, в далеком прошлом. Вызывающее потрясение смерть члена семьи, под впечатлением которой мы засыпаем под утро, изглаживается из нашей памяти до тех пор, пока первый момент бодрствования не возвращает нас к ней с сокрушительной силой. И наоборот, бородавка на лбу незнакомца, который нам случайно встретился и о котором мы вообще больше не думаем после того, как прошли мимо него, играет какую-то роль в нашем сновидении. Штрюмпель. Такие случаи, когда сновидение разбивается на составные части, которые хотя и проистекают из переживаний прошедшего или предпоследнего дня, Все же являются для бодрствующего сознания такими несущественными и незначительными, что придаются забвению вскоре после того, как были восприняты. Подобными переживаниями являются, например, случайно услышанные высказывания или мимоходом замеченные поступки других, мимолетные восприятия вещей или людей, отдельные небольшие отрывки из книг и тому подобное. Хэвлок Эллис Глубокие эмоции бодрствующей жизни, вопросы и проблемы, на которые мы добровольно распространяем свою основную умственную энергию, обычно не заявляют о себе сразу спящему сознанию. Если иметь в виду непосредственное прошлое, то это в основном будут пустяковые, несущественные, забытые впечатления повседневной жизни, которые вновь проявляются в наших снах. Психическая активность, которая проявляется здесь наиболее интенсивно, это та, что спит особенно глубоко. По мнению Бинца, особенности памяти во сне, о которых здесь идет речь, служат поводом для того, чтобы высказать неудовлетворенность своим же объяснениям сновидения. Естественное сновидение ставят перед нами такие же вопросы. Почему нам не всегда снятся впечатления прожитого дня, а вместо этого, без какого-либо понятного мотива, мы погружаемся в далекое, почти забытое прошлое? Почему в сновидении сознание так часто воспринимает впечатление безразличных воспоминаний, в то время как клетки мозга, несущие в себе наиболее яркие следы пережитого – по большей части, остаются безмолвствующими и бездействующими, хотя незадолго до этого в состоянии бодрствования они испытывали сильнейшее возбуждение. Легко понять, почему странное предпочтение памяти в сновидении безразличного и, следовательно, несущественного в дневных переживаниях должно вести к тому, что зависимость сновидения от бодрствования вообще не усматривается и обнаружение этой связи в каждом отдельном случае по меньшей мере усложняется. Вполне возможно, что именно поэтому мисс Уитон Калкинс при статистической обработке своих собственных сновидений и сновидений своего спутника жизни насчитала 11% снов, в которых связь с бодрствованием не просматривалась. Несомненно, Хельдебрант был прав, утверждая, что все образы сновидения можно было бы генетически разъяснить, если бы каждый раз у нас было достаточно времени и материала для исследования их происхождения. Правда, он называет это чрезвычайно трудным и неблагодарным занятием. Ведь в большинстве случаев в самых отдаленных уголках памяти пришлось бы выискивать всевозможные совершенно незначимые в психическом отношении вещи и вновь извлекать наружу всякого рода индифферентные моменты давно прошедшего времени, позабытые, возможно, уже через час. Я должен, однако, выразить сожаление, что этот проницательный автор отступил от намеченного пути. Он привел бы его в самый центр проблемы объяснения сновидений. Работа памяти в сновидении, безусловно, крайне важна для построения любой теории памяти в целом. Утверждают, что ничего из того, чем душа когда-то обладала, не может исчезнуть полностью. Или, как выражается Дельбёв, Любое впечатление, даже самое незначительное, оставляет неизгладимый след, всякий раз способный проявляться днем. Вывод, к которому заставляют прийти также и многие другие патологические проявления душевной жизни. Необходимо иметь в виду эту необычайную работоспособность памяти в сновидении, чтобы живо ощутить противоречия, с которым будут сталкиваться другие теории сновидения, о которых речь пойдет несколько позже, если попытаются объяснить абсурдность и несвязанность сновидений через частичное забывание того, что известно нам днем». Можно, например, даже прийти к мысли свести феномен видения снов как таковой к воспоминанию, видеть в сновидении выражение не успокаивающейся даже ночью репродуцирующей деятельности, которая является самоцелью. С этим бы согласовались сообщения, такие, например, как сообщение пильца, согласно которым можно доказать наличие прочных отношений между временем сна и содержанием сновидений в глубоком сне воспроизводятся впечатление из давнего времени, но к утру самые последние. Но такое представление с самого начала становится маловероятным уже по причине того, как сновидение обращается с материалом подлежащим припоминанию. Штрюмпель справедливо обращает внимание на то, что повторение переживаний в сновидении не происходит. Сновидение, пожалуй, делает такую попытку, но не достает последующего звена. Переживание возникает в измененном виде или же вместо него возникает нечто совершенно чужое. Сновидение дает лишь фрагменты репродукции. Несомненно, это является настолько типичным, что позволяет сделать теоретический вывод впрочем бывают исключения когда сновидение повторяет переживание в такой же мере полно в какое то способность сделать наша память в бодрствовании дельбев рассказывает про одного своего университетского коллегу что во сне он во всех деталях заново совершил опасную поездку на автомобиле во время которой только чудом избежал серьезной аварии. Мисс Калкинс упоминает два сновидения, которые по своему содержанию представляют собой точное воспроизведение переживания предыдущего дня, и у меня самого впоследствии будет повод для того, чтобы привести ставшим неизвестным пример воспроизведения во сне без каких-либо изменений одного детского переживания.